Теперь, господа, небольшой хотелось бы теоретический блок про как раз вот эти вот замечательные, то есть персонально по просьбе Тимофея. То есть я бы хотел поговорить про миссию человека, вообще говоря. Но прежде чем я начну говорить, хотелось бы узнать у участников, в первую очередь здесь сидящих, и вот только-только больших как бы, то есть тех, которых я раньше как бы на тренингах не видел, кто как вообще понимает слово «миссия»? Основное предназначение, зачем человек родился в этом мире, в этом деле, в этих обстоятельствах, зачем пришла энергетическая сущность в этот мир? То есть все вообще разделяют как бы такое, такую точку зрения? Или у кого-то есть еще корекция по поводу там миссии? У меня и другая миссия. Ну Ну В принципе, каждый человек талантлив вообще сам по себе. И если войдет свое предназначение и реализует себя, это, наверное, найти предназначение, это вообще смысл своего существования. Это очень важно, потому что иначе просто уже не пройдет, а вы ничего окажете на своем месте всю свою жизнь. Вот найти бы свое место. Для чего ты В чем ты талант, в чем, в чем ты? В чем ты м -м, проявишь себя максимально? Вот. Может быть так. Ну, смысл, в принципе, главный. Ну это... понятно. Мне кажется, что миссию, в принципе, можно ощутить. То есть это многократное повторение событий в твоей жизни, которые легко даются. Алло, какие вообще А высшей миссии вообще что-нибудь есть? Отлично. Ну да, то есть слышал какие-то для человека высшего миссии? Ну да, то есть есть ли что-либо, что человек вот может ощущать выше? Наверное, Во вот для если это настоящая миссия, то высшей миссии ничего нет день человек, человека, который умрёт, да, за идеями, поет за идеями. Ну понятно, то есть, да, здесь уже, как бы сказать, вот, правильная тоже мысль подзвучала. Просто у нас, в общем-то, тренинг нерелигиозный. У нас бывает такой человек. Ну понятно, то есть, на самом деле, здесь можно пойти издалека. Просто я, посвящу именно свое видение, то, к чему я пришел вот, в результате занятия именно модели везения, то есть общения с различного рода людьми. То есть называйте это как хотите, там, Бог или Абсолют, или единая как бы вот, составляющая, неделимая, первооснова всего живущего, сущего и так далее. Вот. Но на самом деле, как бы, эта основа есть. То есть и стремление именно воссоединиться с этой основой, И является, по сути, как бы сказать, главным и высочайшим вообще стремлением. То есть это даже именно выше уровня уровне миссии, как правильно было замечено. То есть, опять-таки, тяга к объединению, тяга именно к воссоединению. Но, как бы сказать, существует различные, достаточно большое количество теорий, которые говорят о том, что там, душа должна пройти испытание, там, Бог посылает испытание. Я считаю, что это на самом деле все чушь. Просто у каждой души, у, каждого, вот, у каждой субъединицы, ну как я их называю, у каждого индивидуума, человека есть свой, на самом деле, путь к этому именно воссоединению. Собственно, этот путь и оценивается, интерпретируется человеком как миссия. То есть это тот багаж, тот опыт, то количество знаний, которые ну, человек, скажем так, живя на этой земле, должен обогатить свою жизнь, по сути. Вот. И через это человек именно возвращается, то есть он приносит в итоге частичку вот этого нового багажа знаний туда и воссоединяется с целом. И опять-таки здесь, вот в плане нашего тренинга, в русле нашего тренинга, было сделано очень интересное наблюдение о том, что если ваши цели, задачи выходят именно и зацепляются как бы сказать, с этой высшей задачей. То есть если ваши запросы сформированы, так сказать, не только ради себя, но и ради какой-то вот этой высшей цели, то есть достижения там, миссии, объединения там, с этим абсолютом, то эти желания имеют тенденцию исполняться быстрее и лучше и качественнее всех остальных. То есть, опять-таки, это к вопросу об эгоизме, эгоцентризме. То есть здоровый эгоизм и эгоцентризм, он должен присутствовать вообще. Человек. То есть без него никак. Но опять-таки, если вы просто хотите чего-то, это одно. А если вы хотите чего-то ради достижения, скажем так, вот этого вот объединения, ради исполнения своей миссии, ради исполнения какой-то более, еще более великой цели, то вот эти вот желания. Вот это вот объединение миссии для себя делается на самом деле. Да, да то есть ощущение... мой эгоизм, эгоцентризм. Ощущения, они все равно в итоге должны быть для себя, понимаете? Но постановка вопроса, именно формулирование вот этого вот вопроса, она должна формулироваться именно так. Я просто хотел немножко дополнить корректировку Тимофея, насколько я понимаю. Он сказал, все равно это делается для себя, когда человек собой жертвует. Когда, грубо говоря, там, а, герои панфилцев бросались по потанки, они бы тоже сделали это для себя. Ради чистолюбия, чтобы потом потомки про них говорили, какой ты крутой, понимаешь, и заводишь что это не так. А, не надо мне подсказки сказки рассказать. Ты, ты, ты – панфилцев, который не бросился, потому что, потому что чистолюбие – это плохо. Вот он, герой. Он даже такой себе сбросился. Нет, я вот Господа, просто я объясню, почему это на самом деле очень важно. Ощущение именно и выход на уровне своей миссии. То есть, вот после этого теоретического блока мы будем выполнять упражнение, по сути, на поиск своей миссии. Вот. Но прежде чем мы его начнем выполнять, я объясню, для чего вообще так важно эту свою миссию найти. То есть, понять, для чего вообще живет. Потому что... Есть такое понятие экзистенциальный кризис, вот, экзистенциальная депрессия. То есть это не потому, что мы такие здесь все собрались высокоморальные, вот, и ведем вас всех к Богу устроенными рядами. Нет, это просто человек так устроен. То есть психика человека, вот, его энергоструктура там, его, как бы сказать, гидроличность, она устроена именно так и не иначе, что если человек не следует своей миссии. То есть, если человек предает себя, то вслед за этим происходит очень интересное явление, он обесточивает. То есть, я, вот лично я представляю, ну и не только я, просто вот мое такое сугубое импо, я представляю человека как проводник, некий проводник некой энергии, или неких энергий. То есть, до тех пор, пока человек является этим проводником, То есть, э, вот сверху вот этот вот Абсолют, называется его Богом, называется там его еще как-то великим там разумом вселенским. Вот, и под человеком, собственно, это его миссия. И между ними вот этот вот человек, презрительно можно вот так представить, умозрительно. До тех пор, пока человек преследует эту свою цель по жизни, самую глобальную свою миссию, энергия через него течет. И человек не просто наполнен энергией, он ею преисполнен. То есть это выражается в хорошем эмоциональном, психоэмоциональном состоянии. Это выражается в, хороших, в хорошем превосходном настроении, я бы даже сказал. То есть человек ну, просто летает и порхает. На самом деле. И стоит только человеку потерять эту цель, то есть то ради чего. То есть то ради чего он вообще вот существует здесь и сейчас как из его тела просто энергия начинает утекать. То есть это не значит, что его тело такое, как бы сказать, прокудившееся, и из всех дырочек энергия утекает. Это значит, что подзарядка исчезает, и через какое-то время, то есть энергия, которая была накоплена в теле, она исчерпывается. Вот. А новой энергии не поступает в тело. И в результате человек начинает страдать вот этими экзистенциальными депрессиями. То есть смотрите, великая цель как правило, всегда рождает великую волю. Я просто честно не помню, кто это сказал, вот, но тем не менее это так. А, если вы преследуете какие-то мелкие цели, то сообразно вашим мелким целям вы получаете и мелкие порции кванта энергии. Если у вас цель настолько большая, что она за, находится за гранью вашей физической жизни, временных рамок вашей физической жизни, то вам с гарантией хватит энергии вот, на всю вашу жизнь, И жизнь будет долгой и счастливой. Вот. И даже после физической смерти вашего тела вы все равно продолжите свое существование. Вот. Если же это не так, то ну это не так, короче. То есть следует диссипации и разрушения Момент. Энергетическая сущность. Я так понял, про нее речь, она вечно существует. Да, она вечно существует. Просто я говорю в разных мирах человек получает разные тела. То есть они могут быть более плотными, менее плотными, но тело все равно есть. То то есть земля земля мир. А? Земля это один. Да, мир. один А вот, допустим, раньше на Земле там, 10 миллиардов. А новые существ, могут появиться? Они постоянно появляются. То есть происходит постоянная трансформация вот этого. Но ну, понимаете, то есть 6 миллиардов живет сейчас там на Земле. Вот. Но мы даже представить себе не можем, сколько еще там миллиардов-миллиардов живет и вот и в так называемой сфере про которые еще Вернадский говорил. То есть, понимаете, я, по крайней мере, представляю человека не как субъединицы такие, отдельно взятые, а некие, как бы сказать, кванты, порции энергии, понимаете, которые приходят на эту Землю, какое-то время здесь живут и потом обратно уходят, то есть они воссоединяются с этим единым целым, советом энергетическим океаном а, есть что -то такое, а, наподобие стремление к высшей сущности к энергетическому сущности человека к слову, там, достижение какого-то особого энергетического состояния то есть энергетическая сущность может развиваться? конечно ну то есть собственно ну, это и есть на самом деле давайте потом говорим. Да, я да. эти вопросы на они уже сильно заражены данного тренинга да. как бы Эффект можно получать, глубоко погружаясь в эти теории, также эффект можно получать, не погружаясь, но вот, что надо знать, это вот промиссия. промиссия значит. То есть я просто рассматриваю на самом деле это с сугубо практической точки зрения. То есть для меня вот человек, структура там психики, Его такова, что без цели, без какой-то метацели, цели я по крайней мере называю это так, то есть должна быть вот такая вот глобальная мета-цель. Это И... цель всех целей что ли? Да. Это смысл. В главная цель в иерархии. Да, главная цель в иерархии. В иерархии потребности, в иерархии желания. А это зависит как-то от вообще уровня культуры человека, самосознания. просто, допустим, пример какой-нибудь там быдловодника, да, который живет, где-то мало что знает, мало что читал, мало вообще о чем задумывается, в принципе, удовлетворен своей жизнью, да, удовлетворен каким-то там простыми радостями, которые получает от жизни, там сходить с друзьями, пивка попить, еще что-то там сделать, да. У uh, таких людей, как правило, и социальные кризисы, они очень не наступают никогда. А? а социальные кризисы, они не наступают никогда. Они уровень. не до этого да, уровня, на самом деле. То есть, понимаете, сейчас они, они не обесточиваются? Нет, они, они как пиво сказать, пивом и пиво Ну, типа ну, того, пиво. то есть можно сказать, что пивом и кириешками. Понимаете, сейчас речь идет о том, что или вы хотите прожить такую жизнь, как вот вы, глаговника откуда-то. Или вы хотите все-таки прожить полную насыщенную жизнь, понимаете? То есть э, иерархия потребностей различается. Вот, и, соответственно, этим иерархиям потребностей вы получаете вот эту энергию То есть, опять-таки, я, как сказать, условно делю, вот э, даже давайте тогда напишу уже, чтобы стало совсем понятно. Из чего, собственно, складывается. Вот эти вот уровни своего рода. То есть главное, вот эта вот ипостась, метацель. Она на самом деле ставится, ну, по крайней мере, вот опытным путем, разговаривая вообще с людьми, которые вот пострал, умеют выходить, а выяснили, что это ставится еще до рождения, на самом деле. Цель. Метацель. Вот. Она ставится до рождения. Денис, у меня вопрос. Если цель, мета -цель ставится до рождения, то это имеется в виду, что то тело, которое в других уже мирах, как бы, оно само ставит цель появления в этом мире? А, нет, там смотрите, когда вы вновь приходите, как бы, то есть вы заканчиваете определенную инкарнацию угу. прошлой, скажем так, жизни, а, то есть вы возвращаетесь в этот общий океан энергии. То есть там на какую-то долю теряется ваше эго, на самом деле, оно растворяется во, все, во всеобщем, вот это есть. вот таки. Вот когда уже человек пришел, как он уже идет, вот как ему может вот, мне определить уже будущее Это будет упражнение ну, сейчас. То есть я просто сейчас объясняю, как это вообще все устроено. То есть это ставится mm -hmm. до рождения. Второе. Это, собственно, уровень опций. человек получает от рождения, то есть по факту своего рождения. То есть что, ну, как, по крайней мере, я это образно представляю. То есть если у человека есть задача, ну, например, духовного роста какого-то, то он, соответственно, этому получает набор определенных опций. То есть не просто развитый мозг, но еще и повышенное стремление к духовности, повышенное ощущение эстетического восприятия. А вот, то есть еще что-то, еще что-то, еще что-то. И сообразно этим опциям строится его уже поведение в окружающем мире. То есть он развивается дальше. Если у человека не было вот такой глобальной метацели, то есть он пришел, ну, опять-таки не секрет, что есть люди, которые, как бы сказать, пришли сюда с какими-то задачами, а есть просто те, которые пришли сюда, ну, освоиться, скажем так, на курорт, на эту землю. А, вот. И соответственно у них совершенно другие задачи, это вот как раз к вопросу о гопниках. То есть если человек не поставил перед собой метацели, какой-то глобальный, достичь чего-то здесь в этой жизни, то соответственно у него и опции такие, а именно хорошая мускулатура, как бы объемный желудок в общем, и большая глотка, которая и спирт, и пиво, и перьешки нормально в нее Вот и все, то есть если человек пришел опять-таки, возвращаясь к нашей Человек таким уже был создан, да. с твоей точки зрения Да, то есть не то что создан, а у него определенный набор опций был включен Если человек пришел сюда для того, чтобы, как сказать, достичь высот в пикахах, вот, он, соответственно, получает хороший набор всевозможных, ну как сказать, ну да, да, да там вот уже но это называется предрасположенность от рождения так да, конечно. это предрасположенность от рождения хотелось бы узнать, как ты формулируешь определение духовности в каком случае духовность это духовность, скажем так, это опять-таки достаточно размытое понятие Просто мне мозг этим выносит некоторые, некоторые заумные товарищи, которые выглядят, как другие, не менее умные товарищи, с этим справляются. Ну, по крайней мере, я это воспринимаю именно как тяга человека к воссоединению с Божественным. То есть, э, степень, именно в количественном плане, степень его стремления к, к мета к да, которую он изначально поставил. Но это, опять-таки, вот такое вот максимально дигитальное объяснение. Вот могу одно маленькое замечание сказать. Вот то есть э, может возникнуть вопрос, да? Вот стремление менее, какой нибудь предоцепить, потребление объединиться, а с чем? Вот можно сказать так, э, то есть, на бытовом уровне понятно, что все мы так или иначе в конечном итоге стремимся к счастью, к радости и к удовольствию. Это, думаю, всем понятно, да? Мы для этого что-то достигаем делать. А то, с чем мы стремимся объединиться, это причина всех счастья, радости и удовольствия, понимаете? Это на порядок круче, скажем так. Да. То есть здесь, опять-таки, возвращаясь вот к таким экзистенциальным вопросам бытия, я могу объяснить, почему обычному человеку очень трудно это воспринять и понять. Потому что для человека обычного, который, ну, как сказать, максимум, ну, что испытал в жизни, именно кайфов, вот таких вот местных обычных кайфов, это, ну, пик кайфа, скажем так, это, ну, например, оргазм. К примеру. То есть, наиболее, люди с наиболее расширенным таким сознанием, это, скажем, оргазм, вот, ну, мы знаем, чем. А, вот, а, как сказать, если поговорить именно с людьми, которые в какой-то момент времени, вот, испытывали, ну, даже просто нечто отдаленно похожее на самадхи, сатори, то есть, именно тот момент, когда вот эта вот субъединица объединяется с всеобъемлющей сущностью, вот, вот. Им не хочется после этого, как бы сказать, э -э -э не употреблять там что-либо. Вот. Почему? Потому что это, грубо говоря, вот так вот. Это кайфы, которые там в сотни, в тысячи раз превосходят все, что известное вообще вот в нашем реальном мире. Понимаете? То есть ни водка, ни препараты, ни аппараты, как бы, ни секс э -э близко и рядом не стоят по тому количеству позитивных ощущений, которые испытывает душа, или энергетическая сущность, или дух, называйте это как хотите, когда объединяется вот с этим вселенским, вселенской вот этого вот всекосмическим разумом. Вот, и просто-напросто, почему нас именно тянет туда? Потому что где-то вот далеко-далеко, на антресолях нашего подсознания, где-то очень далеко, заложена память о том, что нам там было хорошо, как нигде в другом месте. Вот и всё. Именно поэтому мы туда и тянемся. А в смысл в мир, на землю, что там хорошо? Да. Можно было бы удалить. Да, потом, дать, потом, давайте, да это на самом деле у меня как бы есть, в общем-то, Более-менее приблизительные ответы на этот вопрос, но это получится не тренинг, а философская дискуссия. Давай дискуссия. дискуссии. Итак, то есть третье в этом ряду, это так называемые навыки. Это то, что мы можем или то, что мы хотим получать непосредственно в этом мире по нашему желанию, а можем и не получать. То есть это тот опыт, тот багаж как бы знаний, новых новых знаний, новых умений, новых впечатлений, новых э, новой памяти э, и всего остального, новых ощущений, которые мы получаем по своему непосредственно желанию. То есть это тот багаж, который мы в итоге уносим как бы с собой туда. Вот. И соответственно четвертый. Это так называемая, даже я вот выделю ее другим цветом, ипостась нашего бытия, это так называемая штампа. Поведенческие клише, шаблоны, которые на самом деле тянут нас назад. То есть это противодействующий как бы, элемент в этой структуре. Это то, что мешает нам собственно, развиваться, то, что мешает нам самореализовываться, то, что мешает нам расти духовно, как нынче любят говорить. Да, это причем не просто внешняя среда, а агрессивно настроенная внешняя среда. Сюда входит и промывание мозгов при помощи рекламы, и советы всевозможных, в кавычках, там, друзей, подруг, родственников и так далее и тому подобное. Это на самом деле то, что мы не сможем из своей жизни убрать полностью. Почему? Потому что мы все равно живем в социуме. Но единственное, что мы должны выработать по отношению ко всему к этому, это толерантность. Иммунитет. Иммунитет. То есть можно так прям и назвать. Это то, к чему необходимо вырабатывать иммунитет. Ну, собственно, вот этим вот как раз выработкой иммунитета и зачисткой всевозможных хвостов от этих социальных условий полученных мы занимались вот на модели везения и перезагрузки. То есть, вот. Это то, как я, по крайней мере, вот в первом придвижении вижу... Такое вот жизнеустройство, устройство, что ли?